и длиннополой мантии, держа в руках расшитую геральдическими лилиями подушку, на которой лежали свитки пергамента. Эти свитки были не что иное, как били. С каждого из них свешивался на шелковом плетеном шнуре шарик. Некоторые из них были золотые. По этим шарикам законы зовутся в Англии билями, а в Риме — булами.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 Пристав черного жезла вышел. Парламентский клерк положил на стол, стоявший посредине помещения, подушку с билями. Наступил перерыв. Он продолжался несколько минут. Два привратника поставили перед барьером трехступенчатый, обитый пунцовым бархатом помост,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 На нем была длинная мантия черного атласа с широкими рукавами и разрезами спереди и сзади, обшитыми завитушками из золотых шнуров. Парик у него был немного меньше, чем у лорд-канцлера. Несмотря на его величественный вид, чувствовалось, что он исполняет здесь второстепенную роль. Члены палаты общин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 За исключением нескольких баронетов, дворян и девяти лордов Харпингтона, Винзора, Вудстона, Мардаунта, Грэмби, Скьюдемора, Фицхардинга, Хайда и Беркли, сыновей Перров и наследников Перст, все остальные принадлежали к среднему сословию. Они стояли темной, молчаливой толпой. Когда их шаги стихли, глашатый пристава черного жезла, стоявший у дверей, воскликнул. «Слушайте!» Коронный клерк встал. Он взял с подушки пергамент и, развернув, прочел его. Это было послание королевы, в котором сообщалось, что своими представителями в парламенте, облеченными правом утверждать Билли, она назначает трех комиссаров, а именно...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 выставила в царствование Елизаветы при приближении испанской армады 185 тысяч пехотинцев и 40 тысяч всадников. Оба клерка снова поклонились королевскому креслу, после чего помощник клерка, обернувшись в сторону палаты общин, произнес Такова воля ее величества. Третий биль увеличивал десятину и При Бенду Личфилдской и Кавентрийской епархии, одной из самых богатых в Англии, устанавливал ежегодную ренту кафедральному собору этой епархии, умножал число ее каноников и повышал доходы духовенства для того, чтобы, как говорилось во вступительной части проекта, удовлетворить нужды нашей святой церкви. Четвертый Биль вводил в бюджет новые налоги, на мраморную бумагу, на наемные кареты, которых в Лондоне насчитывалось около 800, по 52 фунта стерлингов ежегодно, на адвокатов, прокуроров и судебных стряпчих, по 48 фунтов стерлингов с каждого ежегодно. На дубленные кожи, невзирая, как говорилось во вступительной части, на жалобы кожевников,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 и до 1800 турских фунтов с тонны товаров, привозимых с Востока. Кроме того, Биль объявлял недостаточной обычную подушную подать, уже собранную в текущем году, и вводил дополнительный сбор во всем государстве по 4 шиллинга или 48 турских СУС каждого подданного, причем уклонившиеся от уплаты этого сбора, облагались вдвойне. Пятый биль гласил, что ни один больной не будет принят в больницу, если он не внесет одного фунта стерлингов, чтобы в случае смерти оплатить свои похороны. Три последних биля, как и первые два, были утверждены палатой путем изложенной выше процедурой. Поклона отвешиваемого трону и традиционной формулы такова воля королевы которую произносил помощник клерка, став полуоборота к членам палаты общин. Затем помощник клерка опять опустился на колени около четвертого мешка шерстью, и лорд-канцлер возгласил, да будет все исполнено, как на том согласились. Этим завершалось королевское заседание. Спикер низко склонился перед канцлером, а затем пятясь спустился с помоста, подбирая сзади волочившуюся по полу мантию. Члены палаты общин поклонились до земли и вышли из залы, между тем как лорды, не обращая внимания на все эти почести, занялись очередными делами.